Итан Вилдберн. «Добрый вечер, клерик Вилдберн. Камила застыла в проходе приватной комнаты ресторана, явно не зная, как себя вести. Добрый, страж Моррис. Я же не опоздала?» Уточнила она, когда я вышел за стола и приблизился, чтобы помочь ей снять плащ. Карие глаза с огненными крапинками в глубине смотрели настороженно. В распущенных вороновых волосах блестели капли дождя. «Нет, я прибыл раньше». Камила быстро расстегнула пуговицы плаща и развернулась ко мне спиной. Она не пользовалась духами, влага усилила природный запах. Пахло приятно, даже очень, но не сравнить с моей морожкой. Так странно, Камила, как чистокровный дракон, пусть и противоположной стихии, должна была подходить мне лучше, но инстинкты говорили об обратном. Впрочем, и того, что есть, было достаточно для получения чистокровного потомства. «Она мне подходит, значит, можно переходить к реализации плана». Я только с дороги. Переоделась и сразу сюда. Призналась она, разворачиваясь. На ней было бежевое кружевное платье с легким декольте, длинными рукавами и юбкой ниже колен, что подчеркивало хрупкость фигуры. Светлокожая стройная брюнетка. Слишком похожа на Джослин. «Рад, что вы не стали откладывать встречу». Я повесил плащ на крючок и жестом пригласил ее проходить к столу. Как добрались, уточнил, чтобы поддержать беседу. В последний раз мы встречались с Камилой несколько лет назад, и, признаться, я даже толком не запомнил ее внешность. Соответственно, приятелями мы не были, как и врагами. Но теперь ситуация складывалась так, что на ее плечи легла миссия по спасению положения рода, которая пошатнулась по моей вине. Ее отец и брат находились под следствием. Морисы могли лишиться места в совете, и лишь мое участие позволяло все изменить. Я был хозяином положения. Надеюсь, Камила достаточно умна, чтобы это понимать. Дождями размыло дороги. Пришлось лететь на своих крыльях. Рассмеялась она почти свободно, изящно опускаясь на отодвинутое мной кресло. Устали, наверное. Я занял место напротив. И в дверях сразу появился вышколенный официант, чтобы подать нам меню, воду и предложить дополнительные услуги. Мы находились в самом известном ресторане города. Я не любил столь пафосные места. Предпочитал заведения, где можно спокойно есть мясо руками. Но переговоры с будущей невестой предполагали иной формат общения и максимальную приватность. «Немного», — усмехнулась Камила, кивнув официанту, когда он подал ей меню. Ничего не значащий разговор продолжился, переходя на любимые блюда. Мы сделали заказ, позволили себе пригубить бокалы с вином, и только когда перед нами появились еда, я решил начать обсуждение того, ради чего мы и встретились, вы ознакомились с предварительным соглашением. Да, кивнула она, мимолетно поджав губы. В каких пределах я могу торговаться? Зависит от того, что вы хотите. Коротко улыбнулся я. В плане при приданного. Она замолчала, оценивая выражение моего лица. Отец, конечно, пожадничал со списком, но осознанно, с курсом на возможные торги. Небольшие уступки с нашей стороны очень существенные для рода Моррис. Камела успокоится, если сумеет сохранить часть имущества семьи. «Мы можем обсудить список», — заверил ее спокойным тоном. «Но это дело юристов. Меня интересует более личное». «Личное». «Надеюсь, вы дадите мне время привыкнуть и дождетесь, когда скандал вокруг вас уляжется», — попросила она, остро глянув в мои глаза. «Несколько недель вполне. Тем более обсуждение юридических аспектов займет некоторое время». Девушка кивнула, опуская взгляд к салату, к которому до сих пор не притронулась. Тяжелые пряди волос соскользнули с хрупких плеч. «В нашу последнюю встречу она была в форме». Камила входит в отряд стражей. Третий ранг, безупречная репутация, отличные отзывы командующих. Можно лишь придраться к внезапной отмене помолвки. Насколько знаю, из-за измены жениха. Что, конечно же, ударило и по ней. Я прекрасно понимаю, в каком положении нахожусь, мистер Улберн. Не мне задавать вам вопросы личного характера. Но все же поясните, чего мне ждать? Надеюсь, вы понимаете мои опасения. Камила подняла на меня пронзительный взгляд, карих глаз, а я с трудом сдержал себя от того, чтобы не поморщиться. Мне не нравился этот разговор. И не нравилось, что фактически ставлю девушку в безвыходное положение. И в то же время моей вины нет в поступках ее отца и брата, чтобы позволять себе чувство вины. Я рассчитываю на ваше полное содействие во всем. Если вы опасаетесь грубого отношения и насилия, то такого не произойдет. Я не посмею оскорбить вас изменами, неуважением к вам и вашему роду, но требую того же. Уверен, со временем мы сможем найти общий язык. Но если этого не произойдет, я вполне допускаю возможность прийти к разводу, когда мы достигнем изначальных целей этого брака». По телу девушки прошла еле заметная дрожь. У меня одна цель — защитить семью», — усмехнулась она горько. «Род Моррис сохранит свое положение». Я сумею добиться того, чтобы вы вошли в совет вместо отца. Вам нужна марионетка в совете, я это понимаю. Но когда станет ясно, что вы достигли своих целей? Я вам сообщу. Камила кивнула, вновь опустив взгляд, схватилась за вилку и вдруг неожиданно ожесточенно воткнула ее в кусок мяса. Она упрямо вскинула голову. Карие глаза вспыхнули огнем. Красиво. Если вы рассчитываете получить имущество моей семьи, нужные голоса по важным вам проектам, чистокровного наследника и потом организовать развод, остыньте, Камила. Ничего подобного нет в моих планах, заверил я ее. Вы только недавно сражались на дуэли за бывшую жену, а вам изменил жених. С вами настолько сложно, улыбнулся я. В гневе она была приятнее, чем в образе жертвенной невинности. Это уж точно не моя вина. Процедила она сердито. "Дель была необходимостью, пусть и вызвала скандал. «Вам не о чем беспокоиться. Брак будет настоящим, без временных рамок. Само собой, я не намерен держать вас в нем силой, но и сам рассчитываю на комфорт». «Не о чем беспокоиться». Прищурилась она, сжав пальцами бокал с вином и сделала несколько глотков. «Развод для меня неприемлем. Многое зависит от вас», — сообщил я очевидно. «Еще вина?» «Если и вы выпьете», — фыркнула она. «Может, прогуляемся после ужина?» Неожиданно для себя предложил я. «Там дождь». «Вода моя стихия. Я сумею защитить вашу прическу». «Какую прическу?» — покачала она головой, коротко рассмеявшись. «Да, можно прогуляться». Ужин, хоть и начался напряженно, продолжился приятно и завершился мирно. Камилла оказалась здравомыслящей и даже интересной. Она действительно была совершенно не похожа на отца и брата. Конечно, это только первое впечатление. Я шел на риск, приближая к себе дочь врага, но цели того стоили. Однако речь шла о браке, совместной жизни, и у меня не получалось не сравнивать Камилу с Джослин. Я искал в ней знакомые черты, находил столько же много, сколько и различий. Морожка глубоко въелась в мысли и не собиралась их покидать. И пока я сам не захочу двигаться дальше, ничего не изменится. Я понимал это. В полной мере осознавал, что сам загоняю себя в трясину, но все равно по возвращении в квартиру вызвал Джослин по артефакту. Официальная причина была — нужно назначить день поездки в банк для открытия счета, на который будут перечислены отступные. А на самом деле я просто хотел увидеть ее и услышать голос. Вот только Джослин не ответила. Зато со мной связался Картер. Словно чувствовал, что артефакт связи у меня в руках. И как знакомство с Камилой, осклабился он. Она приятная. Пожал я плечами, направляясь по коридору в свою спальню. Но приостановился у входа в комнаты Джослин. Ее запах почти выветрился, скоро совсем исчезнет. Как она сама из моей жизни. Понравилось? Она все понимает и готова сотрудничать. Качнув головой, я продолжил путь и свернул свои покои. «Отлично!» — щелкнул он пальцами. «Тогда устанавливаю за ней наблюдение». «Ты собирался сделать это и так?» «Зачем связался?» «Только не говори, что соскучился по моему голосу». Рассмеялся я, присаживаясь на край кровати. «Мне кажется, я ошибся», — признал он со вздохом. «Так обрадовался, что оправдал тебя». Потому не насторожился из-за легкости расследования. Что ты имеешь в виду? Многие знали о твоей войне с родом Морис. Улики против них буквально предоставили нам наблюдца. Да, я тоже много думал об этом. Вот, протянул он. И что делать? Быть на чеку. Возможно, ситуацию просто использовали, чтобы избавиться от Морисов в Совете. Не факт, что действуют против меня, но я все же покопаю, хмыкнул он. Сможешь выяснить адрес нянюшки Джослин? Думаешь, все же няня? Джослин сама говорилась. Уверен, что они не родственники, — кивнул он серьезно. Ладно, но ты же собирался сам добыть адрес. Встретиться с Джослин не получилось. Расплывчато ответил Картер. Ладно, выясню. А ты выясни кое-что другое. Заказывал ли Шейн-артефакт, деактиватор иллюзии? Итак, знаю, что заказывал. Выдохнул он как-то сокрушенно, и ты заказал такой же. Итан. Зеленые глаза друга наполнились твердостью. Оставь это мне. У тебя почти невеста. Так заказал? Само собой. Отдай мне, когда заберешь заказ. Две недели. Сердито прищурил он глаза. Две недели выполнения заказа или две недели времени, мне остыть. Все вместе. Он одарил меня неодобрительным взглядом, но я не проникся. Вокруг Джослин слишком много странного, чтобы и дальше проявлять уважение к ее тайнам.